без всяких околичностей. Я не подхожу для роли вербовщика агентуры. Не умею выкрадывать чужие шифры. Мое дело воевать. А если понадобится, умереть за фюрера и отечество. И тут вмешался молчавший все время Гейдрих. Мы ни к чему не принуждаем вас, господин генерал. Вальтер просто попросил о маленькой услуге. Для нас ясны мотивы вашего отказа, «Мы уважаем их, ведь вы не хотите подвергать опасности близкого родственника вашей супруги». И даже в этот момент Гейдрих не упустил возможности кольнуть Паулюса. Только что прозвучавшее заявление о понимании его позиции в отношении родственника, он дополнил явно оскорбительной фразой «Да и столь щедрого человека». Ведь он распоряжается семейными счетами семьи Розетти. Увидев, как вновь вспыхнуло лицо Паулюса, хозяин кабинета встал с места, примирительно сказал Забудем об этом разговоре. Вальтер, вы свободны. Ближайший визит предстоял тогда Паулюсу не в Румынию, а в Венгрию, в Будапешт. Хорти был неискренен и увертлив. Но как он не крутился, все же ему пришлось пообещать 40 дивизий для отправки на Восточный фронт. В Бухаресте было легче. Там без труда удалось получить обещание послать на Восток 30 дивизий. Но Паулюс знал цену румынским солдатам. На прощальном приеме к нему подошел генерал Мазарини. Он был сверху донизу увешен орденами и медалями. Паулюс даже удивился – Нечасто приходилось видеть такое. «Вам, наверное, много пришлось воевать, генерал?» — спросил он Мазарини, плохо говорившего по-немецки. «Два месяца в Первую мировую войну. Но вы, пожалуй, очень умело воевали». Мазарини не понял иронии и гордо ответил. «После войны я много сделал для сигуранцы». Примечание фигуранца-охранка в Боярской Румынии. Мои заслуги по достоинству отмечены. Мог ли знать тогда Паулюс, что через два с половиной года ему придется наказывать генерала Мазарини за то, что тот разрешал своим солдатам в обледенелых степях под Сталинградом есть падаль, гнилую конину, что вызывало дизентерию у его подчиненных? А вот о себе генерал проявлял невиданную заботу. Его денщик даже возил с собой утепленную клетку с курами. Но все это будет потом. А тогда Паулюс распрощался и в тот же вечер уехал из Бухареста в Берлин. Докладывая своему шефу, начальнику генштаба сухопутных войск, Гальдеру о результатах поездки, о впечатлениях от встреч, с руководителями армии режимов Хорти и Антонеску, не удержался от оценки «это оперетошные генералы». Фельдмаршал и в плену нередко отзывался так о не глядя на то, как он увешивал свой мундир различными знаками, блестящими на солнце. А однажды еще больше разоткровенничился. Помнится, русский генерал Алексеев еще в Первую мировую войну сказал Имея Румынию нейтральной, Россия высвободит 15 дивизий. Если Румыния станет союзницей, Россия должна будет бросить эти дивизии на помощь Румынии. Хорошо сказано. Но теперь Румыния – союзник Германии. И с таким союзником я был вынужден воевать. Их третья и четвертая армии дошли под Сталинградом до полного разложения. А кавалерийские дивизии... Эти и вовсе опустились, даже съели всех своих лошадей. Одно простительно. Голод сильнее сигуранцы. Впрочем, румынская сигуранца — лишь уменьшенная копия гестапо и СС. «Да, эти СС. Как бы продолжая вдруг начатую тему, задумчиво проговорил Паулюс. «Мы, военные, никогда дружбы с ними не водили. Что касается меня...» то я в те годы пользовался особым доверием фюрера, и задевать меня они не решались. Вам часто приходилось встречаться с Гитлером?